Глава пятьдесят седьмая. Марат. Я лежу в постели, чувствуя тепло ее тела рядом. И кажется, у меня грудину сейчас разорвет от тех эмоций, что я испытываю. Мне страшно закрыть глаза. Боюсь, что когда я их открою, все окажется сном. Не будет рядом моей любимой Марьяны, той, ради которой я испачкал руки по локоть в крови, и ради кого мне хочется жить. Марьяна спит, а я прислушиваюсь к ее ровному и спокойному дыханию и лишь крепче прижимая ее к себе, зарываясь лицом в длинные светлые локоны, зная, что ради этого момента я готов был умереть, или того, когда она снова сама бросилась мне на шею. Да, чувствовать ее любовь снова и не бояться любить в ответ — это самое большое счастье. Я понимаю, почему высшие силы послали мне все это — заговоры, предательство и разлуку с любимой женщиной. Черт! как я мог поверить в эту тупую подставу. Теперь, когда все вскрылось, я не переставая ругаю себя, но задним числом легко быть умным, а в моменте я чуть не просрал не только любовь своей женщины, но и нашей жизни, а самое главное — жизнь нашего нерожденного малыша. Осторожно перемещаю руку ей на живот, приподнимая майку и пытаясь почувствовать ребенка, как вдруг прямо под моей ладонью кожа живота сначала напрягается, а затем приходит в движение. Я замираю, боясь дышать, жадно впитывая эти ощущения. «Твой ребенок проснулся. Чувствуешь?» — внезапно говорит Марьяна. «Да, впитываю эти робкие шевеления и боюсь даже разговаривать». Все затихает так же внезапно, как и началось. «Это все?» — смотрю удивленно на Марьяну. «Кажется, да. Слышу улыбку в ее голосе и не убираю руку с обнаженной кожи живота» продолжая поглаживать большим пальцем. «Почему ты не спишь?» — внезапно спрашивает она. «Не могу. Боюсь». «Чего?» — поворачивает ко мне голову жена, пытаясь рассмотреть в темноте. «Что проснусь, а тебя не будет рядом». Она молча блуждает взглядом по моему лицу. «Я никуда от тебя не денусь больше», — отвечает твердо. «Правда?» — не могу поверить, кто дождался подобных слов от своей жены. «Правда», — шепчет Марьяна и, переворачиваясь на другой бок, прикасается к моей щеке. Ее пальцы теплые, нежные, и в них вся моя вселенная. Мы прошли слишком много, чтобы снова быть порозень. Я закрываю глаза, вдыхая ее запах миндаля и чего-то сладкого, родного. Я так боялся, что ты не простишь меня, признаюсь впервые. А я боялась, что ты не вернешься. Ее голос дрожит. Когда Шамиль пришел и сказал, что ты, она шумно втягивает воздух и всхлипывает. Я знаю, перебиваю, не в силах слушать о том, как страдала моя девочка. Но я вернулся, и теперь ничто нас не разлучит. Она молчит, и ее пальцы сжимают мою руку крепче. «Ты уверен?» — спрашивает вдруг. «Что ничто?» Я открываю глаза. В полумраке комнаты ее лицо кажется бледным. Глаза огромными и полными сомнений. «Что ты имеешь в виду?» «Марат». Она глубоко вдыхает. «Мы оба знаем, что это еще не конец. Твой бизнес всегда будет подразумевать врагов. Нас еще будут проверять на прочность». Я стискиваю зубы. Она права. Я уничтожил Шамиля. но уманова Дестабилизировал Морозовых и своего тестя. Но в нашем мире вакуум власти долго не держится. Кто-то уже рвется занять их место. Я разберусь со всеми. Не сомневаюсь ни на мгновение в этом. А если не сможешь? Она не отводит взгляда. Если кто-то окажется сильнее. Я приподнимаюсь на локти, заглядывая в ее блестящие глаза. Тогда мы уедем. Что? Она моргает. Если придется выбирать между властью и тобой, я выберу тебя. Без колебаний. Губы жены дрожат. И глаза наполняются слезами. Ты... «Ты серьезно готов бросить все ради меня?» «Я потерял тебя однажды», — говорю, обводя контур ее лица пальцами. «Больше не переживу этого». Марьяна прикрывает веки и две слезы скатываются по ее щекам. «Я люблю тебя», — шепчет она. Этих слов мне не хватало целый год, и сейчас от них в груди сжимается сердце, а затем разбухает, заполняя собой все пространство под ребрами. Я наклоняюсь и целую ее. Медленно. Нежно, как будто впервые. Я тоже люблю тебя, Марьяна. Больше жизни. Она прижимается ко мне, и я чувствую, как ее сердце бьется в унисон с моим. За окном начинает светать. Ночь кошмаров позади. Но впереди новый день. И мы встретим его вместе.